Глава четвертая. Императорские форумы или проспект имени муссали Города, которым много сотен, а тем более несколько тысяч лет, не бывают застроенные по единому генеральному плану. Они обрастают жилыми домами, общественными зданиями, церквями, используя каждый клочок площади. В любом многовековом европейском городе старинные улицы узкие и кривые. Если вдруг в центре обнаруживается прямая как стрела магистраль, какой-нибудь новый Арбат, можно смело утверждать, что дело неладно. Это новшество, жертву которому отдали большой кусок старой бесперспективной застройки. В Риме есть фрагменты городской ткани, которым две тысячи лет, и прямые улицы в центре города там особенно подозрительны. Некоторые, как Виа-дель-Корсу или просто Корсу, могут похвастаться почтенным возрастом. Это внутригородское продолжение Фламиниевой дороги, когда-то самой важной магистрали, связывавшей Рим с Адриатическим побережьем. Но большинству других всего сто лет или меньше. Via Nacionale, от Piazza della Repubblica до Piazza венеция прорублена в конце XIX века. Via della Conciliazione, от площади Святого Петра до моста через Тибр, в середине XX. Самое дерзкое из них, пожалуй, Via d'Ephoria империали от Колизея до пьяцца венеции Она проложена по самой сердцевине императорского Рима, где на протяжении двух столетий властелины империи соревновались друг с другом в роскоши, художественном вкусе и величии архитектурных замыслов. Открытие улицы императорских форумов под названием «Улицы империи» «Виа де Лимперо» 28 октября 1932 года было приурочено к десятилетней годовщине государственного переворота в Италии – «Марша на Рим», когда король Виктор Эммануил III предложил лидеру итальянских фашистов Бенито Муссолини сформировать правительство. Муссолини, хоть и был уроженцем северной провинции Эмилия-Романья, считал себя римлянином по духу и ко всему древнеримскому, особенно имперскому, относился с пиететом, переходившим в манию. Открытие новой улицы стало поэтому центральным событием юбилейных дней, не менее важным, чем одновременное открытие помпезной выставки фашистской революции, своего рода смотра достижений фашистского хозяйства за истекшие 10 лет. Беннито Муссолини возглавлял фашистское правительство Италии с 1922 по 1943 год. В 1943, после вторжения войск союзников на итальянскую территорию, его сместили с поста и арестовали. Из тюрьмы он был освобожден в ходе спецоперации немецких войск. В 1945 году, когда поражение гитлеровской коалиции ни у кого уже не вызывало сомнений, Муссолини попытался бежать в Швейцарию, но был пойман партизанами, казнен и повешен вниз головой вместе с любовницей Кларой Питаччи на автозаправочной станции в Милане. «И над Римом диктатора выродка, Подбородок тяжелый висит». Осип Емельевич Мандельштам из стихотворения «Рим» 1937 года. Городостроительная программа Муссолини предполагала освобождение античных памятников. Это значило, что наслоение жилых и нежилых построек, которые на протяжении веков вырастали вокруг древнеримских руин и которые муссолинивские архитекторы рассматривали как трущобы, шли под снос. Так уже был освобожден театр Марцелла. Теперь пришла пора императорских формов. Но что такое императорские форумы? Это название закрепилось за пятью архитектурными комплексами к северу от старого форума. Его иногда называют «Форум Романум» – римский форум, чтобы отличить от позднейших площадей. Но это название тоже довольно двусмысленное, как будто остальные не римские. Первый из императорских форумов был, если не построен, то задуман еще на излете республиканской эпохи Юлием Цезарем. Последний – форум Трояна – Отметил тот исторический момент, который в позднейшей традиции стал считаться звездным часом Римской империи, апогеем ее величия. Форум Юлия Первый из императорских форумов – Форум Юлия, Форум Иулиум, был задуман Юлием Цезарем еще тогда, когда он гонял косматых, одетых в штаны галлов по всей территории нынешней Франции и по ходу дела обогащался. Победоносная война, как и в наше время, была делом страшно прибыльным. Деньги Цезарю были очень нужны. Во-первых, он задолжал огромные суммы весьма серьезным людям, а во-вторых, он намеревался их пустить на пропагандистские цели, чтобы укрепить свое положение в Риме. Частью такой пропаганды и стала постройка нового форума. Действительно, существующий форум к тому времени стал тесен для столицы мира. многолюдным собранием народа и торжественным религиозным церемониям на нем уже буквально негде было развернуться. Пока Цезарь еще воевал в Галлии, Цицерон, чьи отношения с Цезарем были, мягко говоря, непростыми, писал своему ближайшему другу Аттику, что друзья Цезаря закупают по его поручению земельные участки для будущего форума, и ты, мол, Аттик, конечно, лопнешь от смеха, но я вхожу в число этих самых друзей. Цезарь смог приступить к осуществлению своих планов только когда расправился с внешними и, как ему казалось, с внутренними врагами. Перед битвой при форсале в которой его политические оппоненты были сломлены, он по старинному римскому обычаю пообещал в случае победы воздвигнуть храм своей богини-покровительницы – Венере. Может показаться странным, что человек, которого по сей день числят среди величайших полководцев всех времен и народов, считал своей небесной покровительницей легкомысленную богиню любви и секса. но в этом был важный династический смысл. Род Юлиев, знатный, но обедневший, и до Цезаря ничем особенно не прославившийся, по семейной легенде восходил к Юлу, сыну троянского героя Энея, родоначальника римского народа и римской славы, а Эней, в свою очередь, был родным сыном богини Венеры. Напоминая о Венере, Цезарь напрямую возводил свою родословную к олимпийским богам. Чтобы этот аспект культа не упустили из виду, Храмовое божество было названо Венус Генетрикс – Венера-родительница. Тип статуи, называемой Венера-родительница, был создан великим греческим скульптором Каллимахом. Статуя, стоявшая в Цезаревом храме, повторяла этот мотив. Венера, изображенная на этих статуях, поднимает правую руку, чтобы церемониально прикрыть голову. Левая грудь у нее обнажена, в левой руке яблоко – приз доставшийся ей по суду Париса. Оригинал Кальнемаха до нас не дошел, но Венера-родительница сохранилась в виде позднейших римских копий и изображений на монетах. Одна такая копия была найдена во французском городе Фрежюс. Сейчас она украшает античную коллекцию Лувра и считается лучшей римской копией греческой скульптуры из всего, что дошло до наших дней. Другая вариация, размером побольше – В 1860-е годы поступила в Эрмитаж из коллекции знаменитого итальянского коллекционера Джампиетро Кампаны. Эрмитажная статуя скромнее, грудь у нее прикрыта. Как определить день рождения храма, улицы или площади? С римских времен до наших дней дошла традиция проводить торжественную церемонию, которая как бы переводит объект из небытия в бытие. Римляне называли эту церемонию Delicatio – посвящение. Христианская традиция заменила посвящение освящением. Храм Венеры и весь Юлиев форум были посвящены в последний день Великого Триумфа Цезаря 26 сентября 46 года до нашей эры Храм, стоящий в глубине площади, подчинил ее себе, превратив форум в своего рода торжественный путь, ведущий к храму, и эта схема стало образцом для всех остальных императорских форумов. Триумф Триумф был главным событием в жизни римского государственного деятеля, своего рода залогом бессмертия в памяти потомков. Эту высшую почесть Сенат и римский народ оказывали победоносным полководцам. Чтобы удостоиться триумфа, военная кампания должна была соответствовать строжайшим требованиям. Вражеские потери должны были во много раз превосходить римские. Война должна была считаться справедливой, и поэтому за победой в гражданских войнах, за редкими исключениями, триумфов не присуждали. Территория государства должна была увеличиться. В ожидании решения генерал со своей армией размещался вне городских стен, и решения сенаторы тоже принимали за пределами города. Вооруженные солдаты могли официально пересечь священную границу Рима, так называемый «померий», только во время празднования триумфа. Получив одобрение Сената, полководец вступал в город через триумфальные ворота и двигался по триумфальному пути до форума и Капитолия. Историки до сих пор не пришли к однозначному выводу о том, каков был маршрут процессии. возможно он менялся от случая к случаю и триумфальными назывались те ворота каждый раз разные через которые войска входили в город шествие сопровождали трубачи лошаты флетисты сенаторы и другие официальные лица сам триумфатор ехал на особой колеснице запряженной четверкой лошадей а перед колесницей гнали самых знатных военнопленных их жен детей и домочадцев На специальных носилках тащили военную добычу, золото и драгоценные камни, произведения искусства, макеты покоренных городов. На всем протяжении пути народ приветствовал победителей. Для этой цели вдоль маршрута процессии выстраивали временные подмостки. Триумф сопровождался причудливыми ритуалами, общий смысл которых сводился к тому, чтобы не сглазить удачу и не дать триумфатору слишком зазнаться. солдаты распевали про полководцы издевательские песни. За самим полководцем на колеснице стоял государственный раб, держа его головой золотой венок и время от времени повторяя «Помни, что ты смертен». Под колесницей для защиты от дурного глаза болтался скульптурный фаллос. Впрочем, большинство этих обычаев нам известно из поздних и не всегда достоверных источников. Празднества не обходились без накладок и конфусов Помпей – решил заменить традиционную квадригу четверкой слонов, которые не смогли протиснуться сквозь ворота. У колесницы Юрия Цезаря сломалась ось, и часть пути ему пришлось идти пешком. Как бы ни проходил маршрут Триумфа, завершался он шествием по священной дороге и поднятием на Капитолий, где полководец и его свита приносили благодарственные жертвы Юпитеру Капитолийскому. Судьба триумфальных церемоний стала одной из самых многозначительных примет перехода от республики к империи. Уже при августе триумф превратился в почесть, которую оказывали исключительно членам императорской семьи. Полководцы с тех пор утешались так называемыми «триумфальными украшениями». Но и те с течением времени стали отражать не столько военную доблесть, сколько благоволение императора. Цезарь не успел довести свою градостроительную программу до конца, Достраивать форум Юлия пришлось его преемнику Октавиану, позже известному также как Август. От храма Венеры не осталось почти ничего. При раскопках XVI века был обнаружен фундамент, а также куски колонн и фриза. Витрувий, автор единственного дошедшего до нас античного трактата об архитектуре, писал, что колонны этого храма расположены очень тесно. Это называлось пикностиль, от греческого слова пюкнос – плотный, густой. Храм был выстроен из мрамора, по тем временам это еще была редкость. В храме или перед ним стояла статуя Венеры, работы греческого скульптора Аркиселая, а сам храм, как это часто бывало, служил также небольшой кунсткамерой и художественным музеем, где были собраны объекты, так или иначе связанные с деятельностью Юлия Цезаря. Там хранилась позолоченная статуя Клеопатры, коллекция камей, декоративный нагрудник, украшенный британским жемчугом. В линии старшей говорит, что этот джемчуг был мелкий и темный. Пространство вокруг храма было заставлено статуями. Одна из них изображала то ли Цезаря на лошади, то ли только его лошадь. Лошадь эта была необыкновенная. Передние ноги у нее были похожи на человеческие. умани Позже рядом с храмом установили статую императора Тиберия. Дар 14 городов Малой Азии, которым Тиберий помог материально после разрушительных землетрясений. Кроме того, Цезарь еще при жизни позволил поставить на форуме статую, изображавшую его самого в кольчуге. Форум Цезаря вплотную примыкает к алтарю Отечества, памятнику в честь короля Виктора Эммануила II, известному также как «Свадебный торт» и «Пишущая машинка». Посвящен в 1911 году, завершен в 1935 году. С Веодой и Форией Империали хорошо видны три колонны храма Венеры, восстановленные в 1930-е годы. Перед форумом стоит современная статуя Цезаря.